Явление десятое. Агудалова, Лариса, Паратов, Карандышев, Вожеватов, потом Робинзон. Вожеватов. Где шампанское, там и мы. Каково чутье? Харита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте Белокуруму в комнату войти. Агудалова. Какому Белокурому? Вожеватов. Сейчас увидите. Войди, Белокур. Робинзон входит. Честь имею представить нового друга моего, лорд Робинзон. Агудалова. Очень приятно. Выживатов Робинзону. «Целуй ручки». Робинзон целует руки у Агудаловой и Ларисы. «Ну, милорд, теперь поди сюда». Агудалова. «Что это вы, как командуете вашим другом?» Выживатов. «Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив. Все больше путешествовал и по воде, и по суше. А вот недавно совсем было одичал на необитаемом острове». Карандышеву. «Позвольте вас познакомить. Лорд Робинзон Юлий Капитонович Карандышев». Карандышев подавая руку Робинзону. «Вы уж давно выехали из Англии?» «Робинзон». «Ес». Yes. «Да, английская». Божеватов. Паратову. «Я его слово три по-английски выучил. Да, признаться, и сам-то немного больше знаю». «Робинзону». «Что ты на вино-то поглядываешь? харит Игнатьевна, можно?» Агудалова. «Сделайте одолжение». Божеватов. «Англичане ведь целый день пьют вино. С утра». Агудалова. «Неужели вы целый день пьете?» Робинзон. «Ес». Yes. Выживатов. «Они три раза завтракают, да потом обедают в шести часов до двенадцати». Агудалова. «Возможно ли?» Робинзон. «Ес». Yes. Выживатов Робинзону. «Ну, наливай». Робинзон налив стаканы. «If you please?» «Пожалуйста, английская». «Пьют». Паратов Карандышеву. «Пригласите его обедать. Мы с ним везде вместе, я без него не могу». Карандышев. «Как его зовут?»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 уходит паратов берет шляпу да и нам пора надо отдохнуть с дороги вожеватов к обеду приготовиться а гудалова погодите господа не все вдруг а гудалова и лариса уходят за карандашевым в переднюю